Часть четвертая Последствия, глава 30 Эйден Луч света для всех нас, пробивающий темную серость и освещающий дорогу в самой непроглядной темноте. Если есть он, значит есть и надежда на будущее. на умиротворение, на жизнь. Феникс был возвращен людям огня и стали, и по этому поводу уже целую неделю играли пышные, не затихающие даже по ночам празднества. Норт, опершись спиной об один из столбов факелов, с глупой улыбкой тронувшей его губы, наблюдал за другом. Эйдан, будто карусель, кружась, катал детей, повисших, как обезьяны, на его сильных руках. И их звонкий смех и визги звучали даже громче музыкальных инструментов и гамма голосов. Он поставил ребят обратно на землю и чуть покачнулся от потерянного равновесия. Дети, хихикая, снова облепили его. Кто-то крепко обняв, повис на ноге. — Так, ребятня, уже слишком поздно, быстро все по домам! — прозвучал уставший голос короля. — Нет! — бодро запротестовали они. «Иначе я вас поджарю!» Эйден для убедительности зажег свои пальцы. Дети с веселым криком разбежались по сторонам. «Ну ты просто лучшая нянька!» У Норда вырвался смешок, когда Феникс подошел к нему. «Запугивать детей? Серьезно, Эйден?» «Брось, они меня обожают!» Усмехнулся Эйден. «Давай честно, меня все обожают!» Норт наигранно закатил глаза. «Меня слепит от твоей самооценки!» «И как бы мы жили без вас, ваше величество?» Под его руку нырнула раскрасневшаяся от танцев Кэрол. Эйден сделал вид, что глубоко задумался, стуча указательным пальцем по губам. «Совсем бы разучились танцевать?» «Вас только это волнует?» Освальд облокотился о плечо Эйдена. «Конечно, я точно знаю, что вы бы справились без меня!» «Нисколько не сомневаюсь, что Вандрес остался бы в надежных руках». Эйден глянул на Норда, и все остальные тоже перевели на него взгляд, соглашаясь с Эйденом короткими кивками. «А вот с танцами была бы проблема». Все потупили глаза куда-то себе под ноги, пряча предательские улыбки. Норд сощурился, скрестив руки на груди, хотел что-то сказать, но Освальд опередил его. «Тогда вперед, наверстывать упущенное!» Он потянул за собой Кэрол, она ухватила Эйдена, а тот дернул сопротивляющегося Норда. «Нет, нет, пожалуйста, только не это!» Они влились в дрыгающуюся в танцы толпу. Пламя костра осветило оранжевым светом их лица, на коже выступил пот от жара. Эйден, заметив ярко выраженное недовольство Норда, жестикулируя двумя указательными пальцами, нарисовал широкую улыбку. растягивая свои губы, намекая, что тому пора улыбнуться, не заморачиваться и просто веселиться. Когда это не помогло, Энорд только сильнее нахмурился, больше в шутку, чем всерьез. Эйден скорчил рожицу, сведя глаза в одну точку и высунув язык. норт как бы ни старался, не сдержался и прыснул от смеха, запрокидывая голову назад. В таком положении головы в его поле зрения попало все звездное небо. Одна мерцающая звезда привлекла внимание парня. Она заметно выделялась на фоне своих соседей. «Вчера она как будто была чуть меньше». Норд задержал на ней взгляд. Шея затекла, голова медленно пошла кругом. «Надо же, сколько на нее смотрю, а она, кажется, все увеличивается». «Чего застыл?» Лейден вырвал его из созерцания неба и втянул в огромный хоровод вокруг костра. Он всего лишь отвлекся на звезду, а танцы уже успели смениться на хороводы и песни. Значит, скоро начнутся нелепые конкурсы и различные игры и состязания, а также бои на мечах. Звон от них будет стоять такой, что придется закрывать уши и прищуривать глаза от летящих искр. Шум не обещает затихнуть даже глубокой ночью. Но ближе к заре усталость все равно берет свое, и многие расходятся по домам. Опять я в этом сне, Вижу его с того момента, как вернулся. Не похож он больше ни на сон, а на зацикленное воспоминание, которого никогда не было. Всё начинается с того, что я слушаю рассказы Норда. О его путешествиях в поисках фениксов, бесконечном океане, новых островах и континентах. Людях, живущих на них Обо всем, что он видел, кого встречал О неудачах и везениях Он иногда смеется, я тоже улыбаюсь Потом смешно сердится на меня за что-то И я уже смеюсь во весь голос Но эта идилия прерывается Моя сила, что внутри, подняла моё тело И, передвигая ноги, повела на балкон Я распахнул дверцы и запрыгнул на перила Не соображая, что я делаю, распахнул огненные крылья. Сила тянула куда-то за горизонт, и, взмахнув крыльями, я поднялся в воздух и последовал ее зову. Минул высокие берега Вандреса и оказался в пространстве, где не было ничего, кроме воды. Поднимались волны, набирали силу, росли вверх. Я проносился между ними, мои крылья, хлопая, создавали кучу брызг. Одна из огромных волн, закручиваясь, накрыла меня с головой, и я летел внутри нее, просовывая руку в толщину синей воды и пены. Все это казалось таким волшебным морским царством, пока я не услышал то ли голос, то ли шепот. «Ты вернулся. Все началось». Я настороженно завис в воздухе, окружённый шумной волной. Как ни оглядывался, никого не увидел. Показалось? Точно нет. Тогда кто или что сказал эти слова? И что они значат? «Спаси душу, что спасёт тебя!» Опять послышались слова невидимого собеседника. И когда волна выпустила меня и снова стала неподвижной частью океана, Я увидел одиноко стоящего человека на скале. Норт лежа в гостиной комнате особняка на огромной кровати с обтянутым дорогой тканью и изголовьем, вздрагивал во сне. Голова крутилась по подушке, веки сжимались и снова расслаблялись. Пальцы мяли одеяло. Ему снилось погасшее солнце. Оно почернело, словно наполнилось темным ядом. И взорвалось оглушительной волной. Его куски разлетелись в разные стороны и метеорами стали падать вниз, разрезая небо в полосы. А звезда, за которой он наблюдал во время танцев, стала стремительно приближаться и ужасающе расти в размерах. Сокращая расстояние, она опасно надвинулась на континент. Земная кора жалобно затрещала и заскрипела. Прежде чем звезда разорвала землю в клочья, На неё пролились белый неземной свет, выжигающий глаза, и мертвая тишина. Норт резко поднялся, отбрасывая одеяло. Из высоких окон проникало странное сияние, не лунное и даже не солнечное. Оно играло с хрусталём люстры, отбрасывая блики по всему помещению. Потерев ладонями лицо и выдохнув, Норт вышел из комнаты, тихо открывая и закрывая за собой дверь. Огонь свеч, висящих на стенах, шевелился, когда парень проходил мимо. Норд дошел до покоев короля и бесшумно проскользнул в них. Эйден, похрапывая, звездой спал на животе прямо в одежде на нерасправленной кровати. Видимо, сил хватило только, чтобы добраться до постели. «Эйден!» – позвал Норд хриплым ото сна голосом. Тот не откликнулся и даже не шевельнулся. Тогда парень осторожно, без резких движений, побаиваясь голых кистей короля, потряс его за плечо. Эйден перестал носить перчатки. Он уверял, что ему стало легче справляться с силой, а также, что он больше не хочет прятаться. «Раньше я был один, испуганный и обозленный. Я мог неосознанно спалить все, что попадалось мне под руку. А сейчас?» «Сейчас же я вновь обрел семью». Мой личный якорь, благодаря которому я буду держаться. Но все равно одно неуклюжее движение или неаккуратный взмах рукой, и огненный шар мог полететь куда угодно. Вставай! «М? Вставай! повторил Норд более грозно. Еще пять минут. Едва различимо пробурчал Эйден. Нет, сейчас! Эйден, сопровождая свой подъем ворчанием, уселся на край кровати и только тогда разлепил янтарные глаза. «Что случилось? Где-то пожар?» Идем, что что-то покажу». Норт махнул рукой в сторону двери. «Быстрее!» Эйден цокнул языком и последовал за ним. «Это не может подождать до утра? Я с ног валюсь. Танцы и вино Маркуса меня вымотали». Ты хочешь, чтобы я был похож на панду, с огромными черными пятнами вокруг глаз? Короткий сон вреден для здоровья и кожи. И вообще, я не люблю, когда меня будет. Запинаясь о свои же ноги, бубнил он всю дорогу. Если меня не впечатлит увиденное, я... Да-да, знаю, Сожжешь меня или сбросишь со скалы. Норд подошел к балкону и, прежде чем открыть дверцы, нервно сглотнул. «Поверь, тебя это не просто впечатлит». Норд потянул за ручки и суховей затрепал волосы, а перед глазами раскрылось сумеречное небо с громадной планетой. Она так близко приблизилась, что можно было без труда рассмотреть ее чайного цвета полосы, образованные разными атмосферными течениями, завихрения и даже еле заметные кольца из пыли и мелкой крошки. Вокруг небесного тела также виднелись его спутники, сильно уступающие размерами планете-гиганту. «Какого чёрта здесь делает Юпитер?» Санливость Эйдена выветрилась вместе с усталостью и вином. В это же время белая полярная сова парила в воздухе, вертя головой осматривала появившуюся в небе планету. «Похоже, он все же сделал это. Вернул его». сказала Ниева, заметив на рассвете Юпитер. «И этим многое изменил», — заключила Глория, пораженно смотря на небесное тело и теребя амулета на шее. «Теперь, Вандрос, все равно, что центр вселенной».